привел его назад в свою лачугу. «Здесь, — рассказывал Генден, — старик заглянул в коморку, служившую ему спальней, в надежде не вернулся ли мальчик в их отсутствие и не прилегли ли отдохнуть, но вышел оттуда в большом огорчении и объявил, что мальчика нет. Генден прождал короля до самого вечера и, потеряв всякую надежду на его возвращение, отправился на дальнейшие поиски».